Глава 25. Пришел в себя не скоро. Просто шагал по улицам, переваривая информацию. К подобного рода новостям невозможно быть готовым. Хотелось поскорее выяснить, как все было на самом деле, но для разговора с Настей Рана сначала проверка гипотезы. Пока добирался до дома, полностью разложил по полочкам всю информацию. Немало удивился, когда встретил маму. Она тут же усадила меня за стол, чтобы накормить, чему я совершенно не сопротивлялся. В воскресенье, покачав головой на мой удивленный взгляд, ответила она. «Доброе утро, семья!» – спустился на кухню отец. «Уже день!» – снова покачала головой мама. «Вчера засиделся над квартальным отчетом, надо было свести все затраты организации». «Было непросто, но теперь мне сулит неплохая премия!» Отец был доволен. «Поздравляю!» – подключился к беседе я. «Спасибо!» – кивнул отец, не переставая сверкать глазами. «Вижу, машину ты отремонтировал. Значит, наша сделка в силе?» «Ты про школу?» «Да». «Больничная у тебя кончается в четверг. Ты точно готов?» «Будь воля мамы, она бы никуда меня не пустила». «Готов». «Никто не скажет, что я не держу слова». Встав из-за стола, настрочил Локу сообщение. «Он должен был забрать машину, нам предстояло много дел». Получив ответное сообщение с пальцем вверх, стал ждать Суори. Чтобы не скучать, зашел в интернет. Необходимо найти мастеров ремонта и службу клининга, чтобы привести новый дом в порядок. Это не составило труда, в отличие от самой главной задачи. Как решить вопрос с персоналом? Кто будет работать в этом злачном месте? Не говоря о том, кто будет проводить набор кадров, уже представил сидящего напротив грудаста красоток щегла, который истекает слюной. И это я про себя, если что. Вот только не хватало выбирать стриптизер в пубертатном периоде. Может сделать бар без стриптиза? Идея неплоха, но не вижу смысла. Просто надо решить вопрос с кадровиком, а это уже третья задача и новая головная боль. По плану, часть забот на себя должен взять Сори. Как только Лок приехал за машиной, мы отправились в уже знакомый бутик, чтобы создать образ успешного предпринимателя. Локу идея понравилась, поэтому он без раздумий согласился подрабатывать владельцем заведения на полставки. Осталось вытравить из его речи жаргон и готово. Отремонтированная машина радовала, но только внутри. Снаружи она оставалась ржавым седаном, пусть и огромным, словно корабль с плавными спортивными линиями. Даже не знаю, откуда у семьи такой раритет. Кузов нуждался в покраске, но это не особо критично сейчас, займемся на днях. Внутри ситуация кардинально менялась, тут даже пахло комфортом. Бригада рабочих перетряхнула салон полностью, за какие-то двое суток, невероятно. На полу новые ковры и обшивка, все панели в салоне начищены до блеска, сиденья перетянуты новой кожей. На заднем сиденье просто гора места, приятно без побери. И какого хрена, собственно говоря, я радуюсь, будто щенок. Снова дает о себе знать тело, которое находилось не в самых теплых отношениях с миром за окном. Да и сам я успел покататься на общественном транспорте. Лок тронулся с места, а я лишь наблюдал за проносящимися видами. В торговом центре, вдохновленного поездкой меня, поджидала неприятность. Закупились одеждой штатно, не так дорого, но прилично. Вещи на мне не имели бирок и названия фирм, только очень внимательный взгляд поймет ценность. В сравнении с Локом мы выглядели одинаково. А вот на выходе, когда мы двигались к припаркованному авто, нас подловила компания Суори. Я шел налегке, Лок тащил пакеты с покупками. Кроме вещей самого парня были куплены наручные часы для меня, несколько запонок, пара телефонов и ноутбук. Все это нам понадобится для поддержания связи в новом штабе. Компанию в 5 рыл заметили сразу, они двигались на перерез. Мы продолжили идти, пока наши траектории закономерно не пересеклись. «Какая встреча!» – нарочито радостно воскликнул самый здоровый Суори. «Вообще компания была моего возраста, может, чуть старше. Все Сори. Одеты по-молодежному, джинсы, футболки, кеды. Самый здоровый в пиджаке, а лицо спокойное. Низенький Суори слева от него не смог сдержаться. «Вот ты и попался, гаденыш!» «Я вспомнил этого парня, один из двух, кто держал Вику, когда ее друга Пашу избивали». «И тебе привет, уродец», – парировал я. «Я его сейчас...» – низкий дернулся, но был остановлен самым здоровым. «Не торопись, Энди, мы еще даже не представились», – спокойно сказал он, буквально прижимая к полу звериным взглядом. «Это же мой будущий родственник, стоит быть ласкивее. А ты, видимо, Кирк, я кивнул сам себе. Неприятно познакомиться. Лок тем временем поставил пакеты на землю. Мы не дошли до машины добрых пару десятков метров. Даже не думайте, проворчал Лок. Идите куда шли и побыстрее. Вздумал за человека вставать? Спокойно спросил Кирк. Мне этот Кирк нравился все меньше. Опасный, спокойный, уравновешенный. Если и да. Набычился Лок, разминая кулаки. «Не ту сторону ты выбрал!» Показательно вздохнув, сказал Кирк и, уже обращаясь ко мне, добавил. «Но мы же умные люди! Решим проблему по-другому! Встретимся в школе, Алекс, там и поговорим, на моей территории!» Я промолчал. Компашка отступила в стороны, а мы с Локом прошли мимо. У меня из головы не выходила хорошая осведомленность Кирка. Как он узнал, что я собираюсь возвращаться? Мог он быть тем, кто чуть не отправил меня на другой свет. Точнее, отправил настоящего Алекса. Пакеты поместились в объемный багажник. Пришло время возвращаться. «Может, мне с тобой в школу пойти?» Нарушил молчание Лок, заглядывая в зеркало заднего вида. «Нет, у тебя своя роль», – задумчиво ответил я. «С этими уродцами я разберусь сам». «Когда ты так говоришь, мне не по себе». «Я про уродцев», — заметил Лок. «Ты будто ненавидишь их». «Я ненавижу любого враждебно настроенного Суори», — пожимая плечами. «К тебе это не относится, ровно до тех пор, пока ты на моей стороне». «Если бы кто-то мне сказал, что я с серьезным видом буду слушать угрозы сопляка и возить его задницу, я бы ему врезал», — вздохнул Лок. «Все течет, все меняется». С некой долей грусти заметил я. «Иногда мне кажется, что я тебя никогда не знал. Будто ты вчера родился», – почесал затылок Лок. Он всегда так делал, когда смущался. «Хотя живу рядом, хрен знает какой год, да и в школе учился, только дальше не пошел, за сестрой надо было присматривать». «Может, я и правда вчера родился?» – спросил я сам себя. «Это бы все объяснило», – проворчал Лок. Заехав в бар, выгрузили купленные вещи. Возле дверей уже стояло несколько человек, приехала бригада клининга. Пришлось попросить подождать, надо дождаться ремонта. Одна из частей пола в главном зале походу держалась на честном слове. Сначала надо убрать все эти нюансы. Здание бара было трехэтажным. Выше были несколько спален, сдаваемые владелицей для тех, кто хотел развлечься с понравившейся девицей. Третий этаж по большому счету пустовал. Большой слой пыли говорил о том, что сюда редко поднимались. В помещении пахло сыростью, видимое отопление отключали на зиму, чтобы экономить. Загнал клининг на третий этаж, чтобы ребята не скучали без дела. На этаже как раз было несколько комнат, одна из которых могла претендовать на кабинет, а остальную часть пространства переделаем под спальню и санузел. Этаж будет поделен на две части. Во второй будет гостевая зона, заодно будущий дом для Лока и его сестрички. Дело пошло, работа набирала темп, вокруг стояла полевая завеса, все окна были открыты. К вечеру начали подтягиваться и бары, но быстро поняли, что сегодня здесь ловить нечего. Правда, одного, самого Ретивого, Локу пришлось отделать. Никогда раньше не задумывался, насколько силен лок. Он с легкостью выбил дурь из немаленького мужика, по-видимому, сломав пару ребер, а затем выкинул того, будто нашкодившего котенка. Я устроился на большом диване в главном зале, подключаясь к сети. Пора было узнать, чем занимается Настя. Результаты поиска показались мне неоднозначными. Начнем сначала. Настя растеряла часть имущества за последние 10 лет, и часть это была львиной. Производство одно за другим отходили в руки других людей, точнее Суори. С самого начала на нескольких фабриках, которые составляли 50% имущества Насти, случился пожар. Очень избирательный, надо сказать, пожар. Сгорели административные крылья, но производственные мощности не затронуты. Через несколько месяцев предприятия продаются за 20% стоимости. Какой-то рейдерский захват собственности не иначе. Так, год за годом, состояние Насти ухудшается, но наступает переломный момент три года назад. Падение прекращается, больше Настя не потеряла ничего. Наоборот, заключила ряд успешных сделок и вернулась к прежнему уровню. Предприниматель средней руки, но один из немногих в России. Даже не представляю, какой прессинг она пережила в эти годы, будучи уже очень старой женщиной. Но с Уори поступили неправильно, Я бы ни за что не рискнул бодаться с аристократкой, которая прожила полтысячи лет. Видимо, они это не учли. Бегающий с норовом истинной домохозяйки Лок снова заглянул в экран компьютера. «Постой!» – он ткнул пальцем в монитор. «Смотри, новостная вырезка!» «Он очень похож на босса в нашем районе, но один в один!» Я открыл новостной заголовок в списке поисковых запросов об Анастасии Власовой. Статья гласила, что молодой и амбициозный предприниматель из благородной семьи Суори вступает в схватку с акулой капитализма, битва года. Именно так СМИ раздули конфликт интересов Насти и некоего Ренни Лаоскова. «Ты уверен?» – сомнением спросил я. На фото был улыбчивый Суори, совершенно не тянущий на роль главы серого района. «Прилизанный и аристократичный, даже несколько худощавый, в отличие от мускулинных сородичей». «Нет», – покачал головой Лок. «Я видел его один раз, смутно. Но это не просто так, я хорошо помню лица». «Кстати, а где твоя подружка, с которой ты приходил к моей матери в последний раз? Сменил тему я». «Ари», – задумался Лок. «Работает, наверное». «На мафию?» «Нет, она не при делах». Девчонка из хорошей семьи просто гуляла с нами какое-то время, потом поняла, чем мы занимаемся, и свалила. Хотел предложить ей работу, но, похоже, не выгорит. Я напишу ей, хотя и вариант так себе, согласился Лок. Дальше Лок снова побежал следить за работами, а я углубился в чтение. Судя по всему, Настя часто встречалась с Ренни. Проследив за историей его компании, я увидел выкупленные фабрики Насти, «Вот же бес! Он действительно мог иметь отношение к мафии!» Разговор с Настей снова переносился. «Надо сначала зачистить серый район, чтобы забрать над ним контроль!» Остаток вечера провел в составлении плана по зачистке мафиозной группы. В голову откровенно ничего не шло, кроме как вломиться к ним и начать убивать. «Ко всему прочему, надо добавить, что мне необходимо увеличивать резерв, если я хочу вернуть способности!» А значит, надо уничтожать разумных, желательно плохих, желательно постепенно. Все снова упирается в потребность. Но кто мешает мне заниматься охотой? Это опасно, но необходимо, надо только быть осторожным. Когда стало уже достаточно поздно, раздался звонок от мамы. Мне было велено возвращаться домой, тон приказательный и нетерпящий возражений. Сначала меня чуть не прорвало от гнева, Сказывалось то, что я не вышел из режима Красного Императора, который продумывал в данный момент убийство ради собственного возвышения. Но потом пришлось смириться и успокоить себя. Лок отвез домой. Тем временем работа в баре продолжалась. Чтобы не бездействовать перед сном, сделал заказ мебели и прочих мелочей для бара, после чего спокойно уснул. Пробуждение вышло скомканным, жутко хотелось есть, а еще болели все мышцы, будто я вчера хорошо потренировался. Висело сообщение от Лока, Суори написал в пять утра, сказал, что с чисткой закончено. Половина недели прошла в рутине. Я много сидел в сети, заказывал разные материалы и услуги, а мешок с наличкой тем временем постепенно таял. Из интересного отметил только то, что по району про наш своеобразный ребрендинг пошли самые разные слухи, но обсуждаемость – это хорошо. Бар постепенно превращался в настоящее сокровище. Я и раньше замечал, что строение имеет индивидуальный и вызывающий стиль, сейчас же оно сияло, как ограненный алмаз. Окна блестели идеальной чистотой, фасад здания очищен и кое-где подкрашен и замазан. На более полный ремонт не было ни денег, ни времени. Внутри все пространство наконец приобрело свои настоящие цвета. Барная стойка была отскоблена до бела, а затем покрыта свежим лаком. Теперь позади нее все было заставлено бутылками с самым разнообразным алкоголем. Диваны перетянуты в новую кожу, покрыты лаком и подкрашены. Мебель получила вторую жизнь, мне это нравилось. Отделка в коридоре сменилась. Старое затертое сукно больше не царапал глаз, теперь все имело розовый оттенок, который хорошо гармонировал с неоновой подсветкой, ее навешали везде. Приватные комнаты и спальни перетрясли и привели в порядок. Третий этаж был готов к заселению. Новая мебель и небольшая перестановка, не более. Осталась одна загвоздка. Санузел еще делали, готов будет только к окончанию недели. Поход в школу близился, меня даже немного потряхивало от нервного напряжения, но я постарался сосредоточиться, погружаясь в работу. Ночью в среду решено было пойти на первую вылазку в сером районе. Лок ничего не знал, как и родители, я выскользнул через окно после полуночи. Если для роста способностей нужны были души, я буду готовиться и собирать жатву. В сером районе много добычи. Меня ничуть не пугала мысль об убийстве, я давно был готов. Я кружил вокруг знакомого барака, будто кот вокруг сметаны. Скрываясь в тени, одетый в старый спортивный костюм, на лице ворот водолазки, выгляжу, как какой-то наркоман. На моих глазах в барак постоянно заходили люди, наружность не самая добропорядочная. Как я это понял? Вряд ли обычный человек будет набивать себе на лице татуировку с пистолетом или слезами на щеке. «Что за флешмоб сегодня у местной мафии? Может, званый ужин?» По периметру стояли бойцы с автоматами. Одного из них я попытался нейтрализовать. Поступил, как когда-то сделали Суори, подловившие меня. Залез на крышу с другой стороны барака и подошел вплотную. Нейтрализация не удалась. Собираясь оглушить Суори, совершенно нечаянно убил его. Неудачно ударил коленом, шея охранника хрустнула, и он упал, будто надломленный, не издав ни единого звука. Мне повезло в тот вечер дважды, хотя назвать это везением нельзя. Охранник отдал всю энергию мне, после чего я расщепил его на органику. Кармический откат наступил через пару минут. Именно по этой улочке к бараку пошла группа людей с очень ценным человеком. Я как раз поднял автомат, когда из-за угла послышались шаги. Заметавшись, не придумал, куда убежать, просто встал, как вкопанный. На встречу вышла компания из трех человек, двое Суори. Сопровождали полного мужчину, одетого в смокинг. Он быстро семенил ногами, еле поспевая. «Совсем с кадрами беда?» – спросил один. «Таких дохляков ставят на периметр». Я промолчал, смотря на остановившихся. «Ну?» – нахмурился второй Суори. «Что?» – спросил я. «Пропускай уже!» – пояснил первый. Я отступил в сторону, а компания пошла дальше. Но тут в мой воспаленный разум пришла, как мне показалось, хорошая идея. Триггером послужил чемоданчик в руках мужчины. Любая информация будет полезна, тем более она, судя по всему, важна. Недаром сегодня собралось так много бандитов. Передернув затвор, прицелился в спину пухляша с дипломатом и его свиты. Одна секунда отделяла меня от выстрела, когда к затылку прижалось что-то холодное и послышался щелчок. «А сейчас опусти оружие, мальчик. Пожалуйста».